Трещала сгорающими за открытой дверцей дровами. Пахла ягодами, фруктовым брожением и смолой. У горячей обмазанной глиной стены примостились два низких кресла, покрытых плетёными покрывалами. А перед ними на полу стояли три таза. Один с алыми гроздями калины, второй с гнилыми ягодами и черенками-зонтиками, третий с плавающей в воде чистой ягодой. Из одного из кресел им навстречу поднялась другая старушка. Это было полнее и прямее, и глаза ее оставались цепкими и внимательными, хоть и красными от слез. В не по возрасту твердых руках она сжимала большой зонтик кровавых ягод. Это Хелки, подруга Аланы, представила ее товарка Алану. Говорит, весточку принесла. Оттуда? Алана смотрела на вторую старушку во все глаза. Довор ощущал, как внутри нее птицы в селке билось встревоженное сердце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 Как-то? Что произошло? Черная леди ее убила, прорвалась сквозь рыдание старушки. Она! Она! Ее тело не дали даже похоронить! Мы потом, тайна! Герцог попытался снова коснуться Аланы, но та отбросила его руку, будто это был ядовитый гад. Почему юрия ее убила? Голос девочки был бесстрастным, словно в нем потушили свет. Не называй ее по имени.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 пришлось совершить над собой невероятные усилия, чтобы не обнять девочку. Ее пораженное, бледное, безэмоциональное лицо, потухшее, несчастное, вся ее разбитая поза. Из-под ладоней неподвижно лежавших на полу заструилась сила, и доски пошли едва заметно трескаться в такт ее пульсации. Довер аккуратно закрепил дерево, понимая, что Алана не хочет доставлять своей бабушке неприятностей. На него девочка не смотрела.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 Той сволочи она и не нужна была. Ей плевать. Ева сейчас живет у учительницы на всякий случай, чтобы, если они вспомнят, мало ли что. Ее теперь зовут Вея. Я ее постоянно навещаю. Она совсем как Алана. Отвернешься, а она сразу за книжки. Я так рада, — прошептала Алана. А сама смаргивала слезы. Всегда так делала, когда не хотела, чтобы кто-то заметил, что она плачет. Трогательный...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 Алана так крепко стиснула прижатые к груди кулачки, что ногти, наверное, впечатались в кожу. Всё её тело било дрожь. Старушка посмотрела на неё внимательно, куда внимательнее, чем раньше. Алана вскинула голову, встречая этот затуманенный взгляд своими полными слез глазами. «Си ваш!» — тихо произнёс Даор, и старушка откинулась назад в кресле, засыпая. Рука её, державшая платок, упала на подлокотник,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 Было так просто представить все в нужном свете, чтобы она не сердилась на него и обрушила весь свой гнев на Юорию. Но герцог отмёл эту возможность почти со злостью. Юории было приказано сымитировать нападение сыновей Тернера на Голденеров и убить нападавших. Для того, чтобы она могла проникнуть в поместье Голденеров, требовалась помощь шепчущего изнутри, и я отдал приказ Вилли разомкнуть защитный контур, что она и сделала.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 Книги тогда были? Её кровь тоже в ней осталась. Кроме того, книги появились позже, тогда же, когда на трон был возведен император. Для создания этих артефактов тоже использовалась кровь. И Эсгарда, тогда уже отдавшая землю моему отцу, строго наказала ему взять несколько капель у её сына от первого человеческого брака, после чего мой дядя был таинственно убит, хоть и оставил двоих детей. Но чёрные страницы напитала чистая кровь корионов.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 Но три демона — это очень много для одного преимущественно человеческого мира». «А ваш дед?» «Кажется, Алана не дышала». «Нет», — улыбнулся даор «Он не был одним из них. Дед забрал из гарду прочь, оставив правителем моего отца». «Две тысячи лет назад? Отца?» — прошептала Алана. Даор смотрел на ее полуоткрытые соблазнительные губы. «Еще немного и спросит, сколько ему лет, не удержится». Однако, если бы стало широко известно, зачем нужна защита и как она работает, слуги демонов просто вырезали бы знатные семьи. Поэтому ритуал представили как защиту от вторжения проольцев. Правду узнали единицы. Чтобы поддержать иллюзию, защиты от проольцев, да и от асцев, этлистцев и эвелионцев тоже были созданы. Эти контуры получились очень заметными и неудобными. Жители империи не могли выйти за их пределы, что широко обсуждалось и осуждалось.